действуют как векторные отрезки, мириады вихрящихся заряженных частиц, результирующих в какой-то средней силе, среднем направлении, тепло, излучение. Оказавшись без теплой оболочки своего инкубатора, существо принялось отыскивать новые источники энергии, подключаться к ним, использовать их, овладевать ими. «И я двигаюсь», — подумало оно, — И это была подлинная мысль, соединяющая в себе понятие «я» как такового и как производителя действия. Оно медленно плыло вдоль туннеля в глубинах горы в поисках новых ощущений и новых сил. Тяготение, гравитация, подъем. Оно проникало сквозь материальные препятствия или сметало их на своем пути. Позади существа оставались уничтоженные догорающие двери и ряды полок с инструментами и приборами. искать. «Искать». Теперь своему действию оно дало имя, ощущая в нем какую-то цель. «Искать». Но что? Оно снова потянулось к родственному сознанию, бесконечно далекому, но ревниво следящему. Оно осознавало присутствие особого вида изучения, имеющего собственную структуру, обладавшего матрицами строения, которые были не случайны несли в себе какой-то смысл. «Я?» — существо замерло. впитывая слабые токи излучения, приходящие издалека. Положительный ответ — не я, а другое я. Существо поняло, что в этом мире живут и другие существа, соперники в борьбе за пространство, вещество, энергию или товарищи. В верхней камере Молли Залдивар на мгновение очнулась от шока, в которой была погружена и в ужасе застонала. Нечто преследовало ее. Нечто, рождавшее страх, нечто совершенно чужеродное, подобного которому еще никогда не было в этом мире. По телу Молли Залдивар прошла дрожь, и она пришла в себя. Она лежала поверх сломанных ножек взлетевшегося на части лабораторного табурета, и одна из ножек больно упиралась ей в бок тупым расщепленным концом. По всей пещере слышалось шипение и треск коротких замыканий и щелканье остывающего раскаленного металла. Бледно-фиолетовая корона, которая раньше полностью окружала золотой шар, теперь превратилась в сеть периодически вспыхивающих и гаснущих огней, трещавших и шипевших. Откуда-то тянуло удушливым дымом, она нетерпеливо потерла лоб, поднесла ладонь к глазам и увидела без удивления или испуга, что она в крови. Но она жива. Только с третьей попытки ей удалось выдавить из себя слова клиф «Клифф, где ты?» Голос Хаука ответил сразу, но это был почти шепот, а необычный его грубовато-сердитый тон. «Я... я не знаю точно, Молли. С тобой все в порядке?» Она смотрела себя. Одежда в жутком состоянии, изорванная, кожа в синяках и царапинах, грязная. Но руки-ноги действуют, решила она. «Думаю, что да. Как ты себя чувствуешь?» Она села, осмотрелась и сначала ничего не могла различить. «Клифф, ты ранен?» В нескольких ярдах от нее что-то зашевелилось, и голос клифа прошептал «Я еще не знаю, но на меня что-то упало». «Ой, Клифф!» Молли с трудом поднялась на ноги и, пробираясь мимо остатков машины приборов, вот во что превратилась сверхсовременная лаборатория Хаука. направилась к тому месту, откуда раздавался шепот. «Ты можешь двигаться. Тебе больно?» Куча каменных и металлических обломков снова зашевелилась, и Молли поняла, что то, что она приняла за кучу мусора, было верхней половиной тела клифа, покрытой пеплом и мусором, на первый взгляд не пострадавшей. Что-то придавило его, упав ему на колени. Он повернулся верхней половиной туловища и посмотрел на Молли. На это ушли все его силы, и лицо клифа превратилось в маску боли и полного напряжения сил. Ноги. Их придавило, выдавил он через некоторое время. Подожди. Нет, да я. Она забыла о собственных ушибах и бросилась к нему на помощь. Напрасно. На ноги Хаука упала балка, придавив их к полу пещеры. Свободны были только верхняя половина тела и руки, но ноги прижимала к скале полуторатонная тяжесть балки. Не выдержав, Клифф оставил борьбу и обмяк, опустив голову на придавившую его ноги балку. Немного спустя он произнес «Где рифник? Он поможет». Молли беспомощно оглядела пещеру «Я не знаю. Позови его».